Комментарий к шестому преданию. Если о происхождении других преданий цикла еще можно спорить, то здесь все очевидно. Шестое предание отмечено явственной печатью псовой сказительской традиции. В нем есть и глубокие эмоциональные ценности, и пристальное внимание к этическим проблемам, которое присуще всем прочим сказаниям псов. И однако Ризонт, как ни странно, именно в этом предании видит наиболее веское свидетельство того, что человечество якобы существовало на самом деле. Пред нами подтверждает он доказательство В те же самое предание рассказывали псы, сидя у пылающих костров и толкуя о человеке погребённом в Женеве и улетевшем на Юпитер. Певинами говорит он также сообщение о первых исследованиях псами миров у гоблинов и о первых шагах в создании братства животных. И он видит здесь свидетельство того, что человек представлял племя, которое одно время шло вместе с псами по пути развития культуры. По мнению Резона, нет основания утверждать, что именно описанная в предании катастрофа сокрушила человека. Он допускает, что предание в том виде, в каком мы знаем его сегодня, за сотни лет было дополнено и приукрашено. всё он притом он видит в нём веские и убедительные доказательства того, что народ людской был наслон на какая-то кар. Бурзи, который не усматривает в преданиях фактических свидетельств, будто бы обнаруженных резоном, полагает, что схозитель просто доводит до логического финала культуру, якобы созданную человеком. Дещоро, что перспективы без элемента органической стабильности не может выжить ни одна культура. Вот, по мнению Борзу, урок настоящего предания. В отличие от других частей цикла, это предание говорит о человеке с какой-то нежностью. Он одновременно одинок и несчастен, но и по-своему величествен. Как типичен для него гордый жест, когда под конец ценой самопожертвования он обретает божественный ореол. И все-таки в преклонении Эбенизера перед человеком есть какие-то странные оттенки, давшие пищу для особенно ожесточенных споров среди исследователей цикла. В своей книге «Миф о человеке» разгон спрашивает, «Если бы человек пошел по другому пути... Может быть, со временем он достиг бы такого же величия, как Тёс. И нередко многие читатели цикла уже перестали задавать себе этот вопрос.